Глава 21. Слишком эмоционально для всегда спокойного ищейки, и мне вдруг стало невыносимо больно, так больно, что захотелось заорать. И ты, Брут, я никуда не пойду. Я доверяю Максиму, я верю ему как себе. Он спасет всех нас. И ты? Ты не можешь ему не верить. Это же Максим. Это больше не Макс. Это боевик-террорист. И он всем нам доказал это. «Ты не понимаешь. Он воюет за нас, просто в тылу врага. Он рискует ради нас. Я чувствую, я это вижу, я знаю». «Ничего вы не знаете. Они загнали Якова в ловушку, и ваш сын ранен. Вы должны пойти со мной. Может быть, он умирает. Внутри, там, где бьют, солнечное сплетение сильно защемило, как от нехватки кислорода. И я схватилась за живот, чувствуя, как тошнота подступает к горлу. «Ранен?» Да. Яша ранен, и он зовет вас. Хватит искать оправдания тому, чему их найти невозможно. У нас нет времени. Если вернется охрана, меня убьют, а вас уже точно никуда не отпустят. Я ушла с ним. Я ушла. Чувствуя, как от ужаса происходящего начинаю сходить с ума. Разрываться между Максимом и Яшей и — это невыносимо больно. Это настолько адски больно, что у меня внутри все разъедает серной кислотой и хочется рвать на себе волосы. Радич выводил меня из леса, продираясь через чащу, разрубая кустарники и прокладывая дорогу там, где ее, по сути, и нет вовсе. Я ехала сюда совсем другим путем, а мне казалось, что Стефан словно боится чего-то и сильно торопится. Мы вышли из леса не со стороны города, а со стороны дороги. Там нас уже ждала машина, в которой за рулем сидел мой старший приемный сын, но я любила его как свою плоть и кровь. Для меня он был моим ребенком. «Мам, что вы так долго? Давай быстрее! Здесь не самое безопасное место!» Схлипнув, я бросилась к нему, а потом остановилась, прижав руки к груди, и тогда он вышел из машины, а я, отрицательно качая головой, попятилась назад. «Ты? Ты не ранен?» «Конечно, не ранен» и перевел взгляд на Радича. У меня не было выбора. Она отказывалась идти. Я смотрела то на одного, то на другого, и внутри опять начала сжечь раскаленным железом. Они меня обманули. Радич обманул. Внезапно затрещала рация в машине, и я узнала голос одного из ищеек. Весь отряд разбит. Изгой тяжело ранен. Везем в лазарет. Нужна подмога и кровь для тяжело раненых. Голос Ромки в рации ответил. «Я говорил, не соваться туда, говорил, не лезть!» «Я удивлен, как он не поубивал вас всех!» Мертвого тоже нехило зацепило. Изгой нанес ему удар. Яша выхватил рацию из машины и отключил. А я все чаще и тяжелее дышала, глядя на них обоих, со свистом всхлипывая на каждом вздохе. Я оттолкнула Стефана и бросилась к лесу обратно к нему, но Я же поймал меня, схватил за плечи и прижал к себе: С ним все хорошо, мам, все хорошо, не ходи туда. А я ворвалась с молчаливым ожесточением, сбрасывая его руки, стиснув зубы и чувствуя, как меня колотит от понимания, что здесь произошло. Я закричала и вцепилась пальцами в рубашку сына, чувствуя, как сводит вынее ледяные пальцы. Он, твой отец, а вы, вы! Захлебываясь и селись сказать хотя бы слово, но голос не слушается и срывается, ломается. «Вы сделали из меня приманку, чтобы убить его!» «Твоего отца! Ты хотел его смерти, Яша? Хотел! Отвечай мне! Смотри мне в глаза и отвечай!» Колени подгибаются, и уже сын держит меня под руки, не давая упасть. «Не хотел, ма! Не хотел! Они за тобой пошли! Я ради тебя! Не надо ради меня!» «Он бы не тронул, ясно? Он бы меня не тронул, ни меня, ни вас. Как ты этого не понимаешь? Ты, слышишь? Не смей никогда против отца, никогда, как ты мог!» Голос сорвался на рыдание оседая на землю, чувствуя, как хватает внизу живота волнообразной болью, и я словно разделилась на две части, и одна прекрасно понимает, что меня использовали, меня и Яшу, что они все вынесли Максиму приговор в очередной раз, и я никогда им этого не прощу, в этот раз не прощу, потому что это они виноваты во всем, они чужую войну превратили в междоусобную, в нашу личную. «А я не хочу воевать», Не хочу быть наживкой. Я к своему мужчине хочу. Я ребенка хочу спокойно родить. Мама, как сквозь вату, которая закладывает уши вместе с пульсирующей болью в висках. Мам, он жив. Отец, слышишь? Я бы не позволил им. Ты мне веришь? Я не хотела его слышать. Я погрузилась в самый жуткий кошмар наяву, где мне снова и снова приходилось делать выбор между теми, кого я люблю больше жизни. Конечно, жив, едва шевеля губами, я бы почувствовала, если бы его не стало. Но кто знает, может быть, он уже и правда мертв или умирает внутри. Яша тряс меня за плечи, а я смотрела сквозь него и видела глаза своего мужа, когда он понял, что я ушла, а его в этот момент убивали. Когда он понял, что я усыпляла его бдительность, чтобы привести к дому, в котором он так жадно и трепетно любил меня, убийц. И мне нечего сказать в свое оправдание. Он не поверит. Максим никогда не верил в слова, только в поступки. И он не умеет прощать. Этот Максим точно не умеет. Мне страшно было подумать, что он испытал в тот момент, когда понял, что это сделала я. Я. Потому что меня использовали и обманули мои близкие, те, кому доверяла. Перевела затуманенный взгляд на Яшу. Если ты когда-нибудь поднимешь оружие против своего отца, я не прощу тебя, Яков. В этот момент ты убьёшь меня. Я не стану выбирать кого-то из вас, я выберу смерть. Лучше смерть, чем смотреть, как вы убиваете друг друга. Тебе не придется, провёл ладонью по моей щеке. Я так люблю тебя, мам. Я хочу, чтобы ты снова была счастлива. Я хочу, чтобы ты жила. У меня все внутри разрывается, когда ты страдаешь из-за него. Но я не буду счастлива, родной. Без твоего отца это невозможно. Прошелестело едва слышно, снова чувствуя, как режет живот болью и ребенок бьется внутри. Я знаю, ты всегда любила его больше, чем нас. Схватила сына за воротник и дернула к себе, чувствуя, как по щекам градом текут слезы и в горле дерёт от едва сдерживаемых оглушительных рыданий. Запомни, раз и навсегда, нет такого. Любить больше или меньше нету. Нет такого заставлять мать делать выбор, потому что она всегда выберет дитя, а потом, потом будет гнить заживо, а не жить. Он твой отец. Он породил тебя на свет. Он отец Таи, отец Марка. Насилием над тобой породил Таю? Разве это был акт любви? Я не поняла, как ударила его по щеке. Впервые в жизни подняла на него руку, и Яша замер, как и я сама. Никогда не суди о том, чего ты не знаешь. Никогда и никого не суди, пока сам не надел те же сбитые сапоги и не прошел той же дорогой. У меня будет иная дорога. Я никогда не подниму руку на женщину. Никогда не говори никогда, Яков. Я тоже никогда раньше не поднимала на тебя руку. Просто запомни. Убьешь отца, убьешь и меня вместе с ним. А если он, если это он убьет меня, что ты будешь делать тогда? Если бы он хотел тебя убить, мы бы с тобой уже здесь не разговаривали. Он никогда не причинит тебе зла. Что бы ты ни натворил, Яша, как бы ни проклинал его, он не тронет тебя. Запомни это. Никогда не говори никогда, мама. Я знаю, что говорю, это исключение». Это то никогда, которое не случится с тобой. Он скорее позволит изрезать себя на куски. Как ты всегда его защищаешь? Почему? Почему ты, после всего, что он сделал, лицо сына исказилось как от боли? Потому что он мой муж, потому что он отец моих детей, и я сделала этот выбор. Я была, есть и буду на его стороне, что бы он ни совершил. «Даже если он решит убить тебя, даже если решит, я протяну ему нож и подставлю под него горло, значит, это моя вина». «Это какое-то безумие», — прошептал Яков, отшатнувшись от меня. «Возможно, но это мое безумие, и никто не имеет права меня судить, потому что никто и никогда не будет мной и не поймет, что я чувствую и что он чувствует ко мне. Но он тебя бросил, нас бросил в который раз». Это мы его бросили, а он до последней секунды будет с нами. Я не понимаю тебя. И не поймешь, Хотя, может быть, когда-нибудь ты даже не осознаешь сам, насколько ты похож на своего отца. Нам пора ехать. Боевики начали прочесывать лес, — сказал Радич, но я даже не посмотрела в его сторону. Я оперлась на руку Яши, вставая с земли и чувствуя, как постепенно отпускает боль в груди, прижимая руку к этому месту и оглядываясь на макушки деревьев, как будто они скрывают от меня Максима, живой стеной лжи и предательства, шелестя сухой листвой на ветру. Мы приехали в дом Романа, где мы были в безопасности, довольно относительный, учитывая, что у некоторых беспризорников об этой войне было свое мнение, и они не принимали ничью сторону. Я поднялась по ступеням, поддерживаемая Яшей, который шел позади меня. Помню, как распахнула дверь в залу, где сидели Роман, Глеб и мой брат. «Как вы смели! Как вы смели использовать меня!» «Разве ты не за этим туда поехала?» — спросил Андрей, приподняв одну бровь. И в этот раз его невозмутимость вызвала во мне волну ярости. «Зачем за этим?» «Отвлечь своего мужа, чтобы мы могли спасти твоего сына, или я чего-то не понимаю». Он налил себе виски, а я подошла и смахнула бутылку со стола вместе с бокалом. Раздался звон, и брызги стекла вместе с алкоголем разлетелись в разные стороны. «Убить его с моей помощью! Вот на что вы пошли, своего брата, моего мужа, отца моих детей!» «Он удерживал тебя у себя». И мы всего лишь хотели отвлечь его, чтобы ты могла сбежать со Стефаном. Я истерически расхохоталась. «Ложь! Ты правда думаешь, что ему нужно было держать меня насильно? Я сама хотела там остаться до утра. Избавь меня от подробностей и причин, по которым ты там осталась. Он мой муж, эти подробности естественны. Как дышать воздухом и пить воду, когда мучит жажда, которую утолить может только он?» Брат раздраженно встал из-за стола и отошел к окну, из которого было видно, как по проезжей части города ездят машины. «Вы пришли его убивать. Вы действительно это сделали? Напали, когда он был почти один, потому что оставил охрану со мной? Потому что доверился мне и пришел в этот дом? Мы пришли освободить тебя из лап террориста. И на войне все способы хороши. Этот был идеальным». Не террорист, а твоего брата. Террориста, наемника, боевика, убийцу. Это не мой брат. Мой брат никогда бы не сделал то, что сделал он с нами со всеми. Хотя чего это я? Он уже поступал так, верно? Играл свои долбанные игры, подвергая риску нас всех. Именно. Он спас нам тогда жизни. И вы сейчас в это верите? Верите, что Максим воюет против нас? Верите, что он способен на это? На предательство? Брат медленно выдохнул и снова подошел к столу, дёрнул ящик и швырнул на стол фотографии выпотрошенных тел, подвешенных на колючей проволоке со вскрытой грудиной и выколотыми глазами. Десятки жутких снимков, от которых меня чуть не скрутило пополам. Посмотри на них. Меня тошнит от того, что творит твой муж. Ткнул туда пальцем. «Это способ спасти нас». «Ты это веришь сама? Сотни жизней за жизнь его близких. Да, я в это верю. На такой он способен. За это вы пошли его убивать. Трусливо, мерзко, как-то жалко. Вас целый отряд, а он один. Он был там не один. И каждый каратель стоит десятерых наших солдат. Не забывай, какую школу он прошел, где служил, куда потом пошел наемником и кому присягнул верности». Ты считал, сколько солдат понадобится, чтобы убить твоего брата. Я не верю, что слышу это. А он не верил в тебя, когда распорядился взорвать то здание вместе с тобой. Когда ты уже раскроешь глаза сестра? Что еще он должен сделать? Убить нас всех? Твоих детей? Наших с ним детей. Твоих. Прежде всего, твоих. Рано или поздно каратели придут сюда. Их приведет он. Ты готова за него поручиться, готова обещать, что никто из нас не пострадает, когда твой забывший свое прошлое муж придет убивать нас всех. Готова. Я готова за него поручиться, жизнь свою поставить на то, что он никогда не причинит вреда своей семье. Брат рассмеялся и ударил кулаком по столу. Я не готов так рисковать. Десять лет, десять лет твоего кошмара, и ты все так же наивно, как в самом начале». Ничему тебя жизнь не научила. Научила. Я подалась вперед, опираясь на стол ладонями. Научила верить в него. И я ни разу не ошиблась. Ты сам говоришь. Он каратель, боевик. До тех пор, пока Максим подчиняется приказам Лиса, у него есть власть, есть возможность дать нам время, оградить. Я не знаю, спасти. Ты не можешь не понимать этого, Андрей. Это ты ничего не понимаешь, Дарина. А ты уверена, что это он? Тихо спросил Глеб. Уверена, что в нем ничего не изменилось. Ведь он не помнит никого из нас. «Память живет не здесь», — я показала пальцем на висок. «Она живет здесь», — приложила ладонь к груди. «И да, я уверена, уверена, как в том, что я — это я, как в том, что мой сын — его плоть и кровь, как в том, что ты брат — его плоть и кровь, как в том, что мы — все семья». «Тогда какого дьявола его любимая семья здесь?» Какого дьявола он загнал нас в ловушку и держит, как червей под землей? Ты лучше скажи мне, Андрей, почему все они, я ткнула пальцем в фотографии, мертвы, а мы до сих пор живы. Каким таким чудом спасся Яша, и Рома привез сюда Фаину? Подалась вперед, глядя брату в глаза. Если бы Максим захотел, вы бы все уже здесь давно сдохли, и я вместе с вами» развернулась и пошла прочь из зала, сжимая руки в кулаки и чувствуя, как хочется закричать до да боли в горле, позвать его, чтобы пришел, чтобы доказал им всем, что я права, что мой муж и отец моих детей прежде всего защищает свою семью, и он не предатель, как они. Подняла глаза на кровавый закат, тяжело дыша и чувствуя, как слезы прожигают дорожки на ледяных щеках. Я чувствую твою боль. Я с каждым днём чувствую ее сильнее и сильнее. Я дышать от нее не могу. Она мне в груди дыры прожигает, а ты... Ты чувствуешь, как больно мне без тебя. По другую сторону нашей бездны. Больно одной против всех них. Если я буду падать, ты все еще прыгнешь вместе со мной. Ты поверил, что я могла. Ветер взметнул мои волосы и швырнул мне в лицо, а я не могла отвести взгляд от кровавого неба. Мне казалось, что где-то там, за макушками деревьев, он точно так же смотрит на пурпурные разводы и думает обо мне. Я буду любить тебя вечно, Максим Воронов, слышишь? Я буду любить тебя вечно, что бы ты ни натворил и кем бы ты ни стал. Я не отдам тебя никому, ты только мой. Я только об одном тебе молю, и ты никогда не отказывайся от меня. Ненавидь, презирай, проклинай, но не отдавай меня никому и никогда. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читала Ирина Ефремова.